Пока же водная оболочка препятствует добытчикам, скрывая доступ к ложе океана. Впрочем, как считают ученые, в будущем гигантское давление гидросферы даже может стать союзником, выдавливая нефть и газ из земли. Останется подключить трубопровод и под автоматическим нажимом мощных толщ воды, давящих на дно, почти без помощи извне, хлынут в береговые хранилища потоки нефти И газа Однако до последнего времени нефть добывали только на мелководье, на глубине от 10 до 30, в лучшем случае до 40-50 метров. Причины этого не требуют пространных комментариев, они известны. Подводные скважины нуждаются в таком же квалифицированном уходе, как и земные. Они нефтяникам-водолазам из-за холода и длительной декомпрессии на больших глубинах Трудно пробыть у рабочего места и четверть часа. Чтобы завернуть всего несколько болтов на глубоководной нефтяной скважине, группа водолазов должна совершить десяток погружений. Это отнимает целую неделю времени, а ведь каждое погружение только одного водолаза на большую глубину обходится в несколько тысяч долларов. Неудивительно, что подводные работы пожирают едва ли не половину доходов, какие дает та или иная глубоководная скважина потому-то из сотни нефтяных скважин, пробуренных у побережья США, на глубине более 60 метров, работает всего дюжины Остальные закрыты до наступления лучших времен. Однако ждать у моря погоды не в правилах деловых людей. Многие нефтепромышленники на Западе уже давно пользуются услугами аквалангистов, умеющих управлять подводными скважинами и ходить в нефтяную разведку. И право, они лучше, чем кто-либо отдают себе отчет, в том, какие выгоды сулят им человека-рыбы обитатели подводных домов, взятые на службу нефтяными монополиями. Кусто со своими коллегами одни из первых начали батрачить на нефтяные фирмы. Нередко лишь это и спасало Кусто и его друзей от разорения. Помощь со стороны правительства была самой скромной, приходилось рассчитывать на собственную инициативу. Это удивит только тех, «Кто не знает о скандально-мизерных средствах, отпускаемых в нашей стране на океанологические исследования», — с горечью констатировал корреспондент «Юманите» Жан Рабат. Волей-неволей пришлось протянуть руку и на сей раз. Преконтинент-3 экипировался в основном за счет нефтяных фирм, но даже несмотря на этот альянс, экспедиции все равно не хватало многих важных приборов и оборудования» например, чтобы выгнать обычный воздух из дома, прежде чем наполнить его газовой смесью, нужна была хорошая помпа, Но увы купить ее уже было не на что. Правда колепсиан привычных к разным испытаниям это мало смущало, воспользовались другими насосами. Итак, экспедиция имела прежде всего чисто деловые цели: Практическое освоение континентального шельфа, перво-наперво нефтяная разведка, и обслуживание скважин на больших глубинах, недоступных для аквалангистов и водолазов. По соседству с шашечницей на глубине 120 метров появилась буровая вышка и оборудование, которое обычно венчает буровую скважину у поверхности. Очень тонкую работу, привести в готовность затворы устья скважины, поручили Бонниси. Семь часов подряд простоял Бонниси у станка, но затворы одолел. Подводная буровая работала не хуже, чем на земле. Напор нефти имитировал сжатый воздух. Продрогший до костей, надовольный и гордый за новый преконтинент, возвратился бонни в теплое укрытие. Он знал, что в это время за ним по подводному телевизору недоверчиво следили сухопутные эксперты-нефтяники. Скептики были посрамлены. В доме океанафт сдал еще один экзамен по координации движений вдел нитку в игольное ушко. Находясь под водой, океанавты легко манипулировали с отрезком трубы весом 200 килограммов, вели монтаж металлических конструкций. Океанавты без труда передвигались во все стороны и действовали из любого положения, что почти невозможно на суше. Вскоре трудовые процессы на подводной буровой и не только на буровой стали отнимать значительно меньше времени, чем подобные же операции в земных условиях. Как известно, недра океанского дна богата не только нефтью, поэтому в программу «Пре Континента-3» входили и другие работы по освоению подводной суши. Изучалась в частности возможность добычи железной руды